Я в чем-то одинокий человек. Не исчезайте и звоните иногда. Не осуждайте вы меня за этот грех. Я так давно не согревалась у огня. Я пью вино, но мне не весело, как им. Смеются все вокруг, но слезы на глазах. Болтают вновь о бесконечных пустяках, а я грущу, витаю в облаках.